Песнь двадцатая. Ночь с 38 на 39 день. Утро и полдень 39 девятого дня. Одиссей ложится спать в сенях. Жалобы Пенелопа его пробуждают, добрые знамение. Столовую приготовляют к пиру. Являются сперва Евмей, потом Меланфий, который опять оскорбляет Одиссея, И, наконец, Филойтий, смотрящий за стадами коров. Знамение удерживает женихов, имевших намерение умертвить телемаха. За столом Ктесип, оскорбляет Одиссея. Чувство женихов приходит в расстройство. Феоклемен предсказывает им близкую гибель. Тут приготовил в сенях для себя Одиссей Богоравный ложе из кожи воловьи еще не дубленной, покрывшей кожу овчинами многих овец и женихами убитых лег он, и теплым покровом его евриклея одела. Там Одиссей женихам истребление в мыслях готовя, глаз не смыкая лежал. В ворота он увидел служанки, жившие в тайной любви с женихами, Толпой побежали с хохотом громким, болтая, шумя и крича непристойно. Вся его внутренность пламенем гнева зажглась несказанным. Долго не знал он, колебля с рассудком и сердцем, что делать, Встать ли вслед за бесстыдными, бросившись всех умертвить их или остаться, дав волю в последний раз с женихами свидеться. Сердце же злилось его, как рычит ощенившись злобная сука, щеняток своих защищая, когда их кто незнакомый берет, и на них покусаться готовясь так, на бесстыдниц его раздраженное сердце роптало. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу сердце, смирись. Ты, гнуснейшее вытерпеть силу, имела в логе циклопа, в то время, когда пожирал беспощадно спутников он злополучных моих, и терпенье рассудку выход из страшной пещеры для нас погибавших открыла. Так усмирял он себя, обращаясь к милому сердцу. Милое сердце ему покорилось, и снова терпенье в грудь пролилось его, но ворочался сбоку на бок. Как на огне, разгоревшемся ярко, ворочают полный жиром и кровью желудок туда и сюда, что повсюду, мог быть он сочно и вкусно обжарен, огнем непрежденный, так на постели ворочался он беспрестанно тревожась в мыслях о том, как ему одному с женихов многосильной шайкой сладить. К нему подошла тут паллада Афина, с неба слетевшая в виде молодой расцветающей девы. Тихо к его изголовью приблизясь, богиня сказала, что же не спишь ты из всех земнородных, несчастнейший? Разве это не дом твой? Неверную ли в доме ты встречен с женою? Сын же таков твой, что всякой ему бы отцом захотел быть. Светлый богиня ответствовал так, Одиссей хитроумный. Истину ты говоришь мне, богиня, Но сердцем я крепко в том принужден пред тобой повиниться, Тревожусь, не зная, буду ли в силах. Один с женихов многочисленной шайкой сладить. Они всей толпою всегда собираются в доме, но и другою тревогой мое озабоченное сердце. Если по воле твоей крониона всех истреблю я, как мне спасти соотмщения родних, подумай об этом. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: Ты маловерный. Надеются ж люди в беде и на слабых смертных, Ни делом помочь, ни совета подать неспособных. Я же богиня, тебя неизменно всегда от напасти всякой хранившая. Слушай, понятно и ясно скажу я, — Если бы вдруг пятьдесят из засады на двух нас напало рати, Чтоб нам совокупно погибель устроить, При них же мы бы похитили косых, овец и быков круторогих. Спи, ни о чем не тревожишь, Несносно лежать на постели, глаз не смыкая. Твои же напасти окончатся скоро. Сими словами богиня ему затворила дремотые очи, Потом на олимпу летела и всех усладитель наших тревог, Разрешающий сладко усталые члены сон овладелым. Супруга ж его, от тревоги проснувшись, Села бессонная в горьких слезах на постели, Слезами вдоволь свою сокрушенную грудь уталив. Громогласно стала она призывать Артемиду, и так ей молился. О, Артемида, богиня великая, дочь громовержца, Тихой стрелою твоей у меня порази, и из тела выведи душу мою. О, когда бы меня ухватила буря, и мглистой дорогой со мною умчался в край тот, Где начинает свой путь океан круговратно бегущий. Были шпандаровы дочери, схвачены бурю, Боги, мать и отца погубили у них, Сиротами остались в доме семейном они. Афродита, богиня, питала их молоком, сладкотающим медом, вином благовонным. Гера дала им от всех отличая, Где в земнородных ум и красу. Артемида пленительной стройностью стана их одарила, Афина их всех научила искусством. Но когда на Высокой Олимп вознесла скитерея, Там умолять, чтоб супружество счастье Дал непорочным девам Зевес громолюбец, Который, все ведая в мире, Благо и зло народным по воле своей посылает Гнусные гарпии, Дев беззащитных похите Их в руки предали грозных Ириней, Чудовищем в рабство. О, если б так и меня Олимпийские боги с земли Во мгновение сбросили! Если б меня с Одиссеем в душе Артемида, светло-кудрявая, В темную вдруг затворила могилу, Прежде чем быть мне подругой Мужа противного сердцу. Но и тяжелые скорби Становятся легче, Когда мы в горьких слезах, В сокрушении сердца День целый проведший, Ночью в объятия сна предаемся. Мы все забываем зло, И добро лишь коснется Очей он целебной рукою. Мне же и сон мой Терзает видениями страшными демон. Виделось мне, что лежал близ меня, Несказанно с ним сходный, Самый тот образ, имевший, какой он имел, удаляясь. Я веселилась, я думала, это не сон, и проснулась. Так говорила она. Поднялась златовласая Эос». Жалобы, плачущие, вслух Одиссеев входили И, слыша их, он подумал, что ею был узнан. Ему показалось даже, что образ ее Над его изголовьем летает. Сбросив покров и овчины, собрав, на которых лежал он, Всех их сложил, Одисей, на скамейке, А кожу воловью вынес на двор. Тут к Зевесу он поднял с молитвою руки. Если Зевес наш отец ты меня и землей и водою в дом мой хотя и подвергнул напастьям привел невредимо дай что под первого кто здесь проснется мной вещи слово было услышано сам же мне знамением сердце обрадуй так говорил он молясь, и храни он молитву услышал Страшно ударившим громом из звездно-бестучного неба, Зевс отвечал, преисполнила с радостью грудь Одиссея. Слово же первое он от рабыни, моловшей на царской мельнице близкой, услышал. На мельнице этой двенадцать был рабынь. И вседневно от раннего утра до поздней ночи Ячмень и пшено там они до домашних мололи. Спали другие, все кончив работу, А это слабее прочих, проснулась ранее, Чтоб труд довершить не готовый. Жорнов, покинув, сказала она, И пророчество было в слове ее Одиссею. «Зевес, наш отец и владыка, На небе нет облаков, и его наполняют сверкая звезды, а гром твой гремит всемогущий. Кому посылаешь знамени грома, услыши меня, да исполнится ныне слово мое. Да последним в жилище царя Одиссея будет сегодняшний пир женихов многобуйных. Колено мы сокрушили свои непрестанной работой, обжорству их угождая, Да нынешним кончатся все здесь пиры их. Так говорила рабыня, был рад Одиссей прорицанью грома и слова, И в сердце его утвердилась надежда. Тут Одиссеевы дома рабыни со из разных горниц, И жаркой огонь на большом очаге запалили. Ложа покинул свое и возлюбленный сын Одисеев, Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, После подошвы, красивой к светлым ногам привязавший, Взял боевое копье лучезарно-блестящее медью. Так он ступил на порог, И сказал, обратясь к Евриклее, «Няня, доволен ли был угощением странник, покойно ли спал он? Или вы не хотели о нем и подумать? Обычаи матери, милой я знаю, хотя и разумно, а часто между людьми и наземными худшему почести всякой много окажет, на лучшего ж вовсе и взгляда не бросит». Так говорил Телемах. Евриклея ему отвечала — ты понапрасну дитя невиновную мать обвиняешь с нею сидя здесь вином утешал сон сколько угодно было душе но не ел хоть его и просили по горло сыт я сказал а когда он подумал о с ней постели мягкая ложа она приготовить велела рабынем он же напротив Как жалкой судьбою забытый бродяга спать на пуховой постели, покрытой ковром, отказался. Кожу воловью послал на полу, и овчин, положившись сверху, улегся в сенях, я покрыла его одеялом. Так Евреклея сказала. Тогда телемах из палаты вышел с копьем. Две лихие за ним побежали собаки. На площадь, главное место собрания Ахейн, пошел он, Тут всех рабынь, Одисеева дома созвавший, Сказала им Евриклея, Разумная дочь Певсенорида Опса: Все на работу, Одни за метлы И проворнее выместь горницы, Вспрыснув полы, На скамейки, на кресла и стулья Пестро-пурпурные ткани послать, на здреватую губкой начисто вымыть столы Всполоснуть пировые кратеры, чаши глубокие, кубки двудонные вымыть. Другие ж все за водою, включу и скорее назад. По елику нынешний день женихи не замедлят приходом. Напротив, ранее все соберутся. Мы праздник готовим великой». Так Евриклея сказала Ее, повинуясь воли, двадцать рабынь побежали на ключ темноводный, другие начали горницы все прибирать и посуду всю чистить, скоро прислали из слуг женихи. За работу принявшись, стали они топорами паленье колоть, воротились свежей рабыни водой от ключа. С винопасом Евмеем пригнаны были три Борова, самые жирные в стаде. Заперли их в окруженную частым забором заграду. Сам же Евмей подошел к одисею, спросил дружелюбно, «Странник, учтивиль, стали с тобой телемаховы гости, или по-вчерашнему в доме у нас на тебя нападают?» Кончил. Ему, отвечая, сказал Одисей хитроумный, «Добрый Евмей». Да пошлют всемогущие боги Олимпа им воздаяние за буйную жизнь и за дерзость, с какой здесь, не стыдясь, они расхищают чужое богатство. Так говорили о многом они в откровенной беседе. К ним подошел козавод, за козами смотрящий Меланфий, Кос, межотборными взятых из стада, откормленных жирнов в город, пригнал он гостям на обед. С ним товарищей было двое, и кос, привязавший под кровли синей многозвучных так одиссею, сказал им ругаяся дерзкой Меланфий. Здесь ты еще неотвязный бродяга, не хочешь, я вижу, дать нам вздохнуть. Мой совет, убирайся отсюда скорее. Или со мной у тебя напоследок дойдет до расправы, Можешь тогда и моих кулаков ты отведать, ты слишком стал уж докучен. Не в этом лишь доме бывают обеды, кончил. Ему одиссей ничего не ответствовал, только молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. Третий тут главный пастух подошел к ним коровник Филойтий. Косу надборных привел с неделившейся жирной коровой. В город же их привезли на судах перевозчики всех там, кто нанимал их возившие морем рабочие люди. Косы корову Филойти оставил в сенях многозвучных, сам же, приближесь к Евмею, спросил у него дружелюбно. «Кто, чужеземец, с тобою недавно Евмей, приведенный в город? К какому себя причисляет он племени? Где он дом свой отцовской имеет? В какой стороне он родился? С виду он бедный скиталец, но царственный образ имеет. Боги бездомно бродящих людей унижают жестоко, но и могучим царям испытания не посылают». Тут к Одиссею приветствие правую сделав рукою, ласково он обратился и бросил крылатое слово. «Радуйся, добрый отец чужеземец! Теперь нищитою ты удручен, но пошлют, наконец, и тебе изобилие боги! О, Зевс, ты безжалостней всех на Олимпе живущих! Нет сострадания в тебе к человекам!» Ты сам, наш Создатель, нас предаешь беспощадно беде и грызущему горю. Потом прошибло меня и в глазах потемнело, когда я вспомнил, взглянув на тебя, о царе Одиссеи, как ты, он, может быть, бродит в таких же лохмотьях, такой же бездомный. Где он несчастный? Еще ли он видит сияние солнца? Или его уж не стало, и в область Аида сошел он. «О благодушный, великий мой царь! Над стадами коров ты здесь, в стороне Кефаленской, Меня молодого поставил. Много теперь расплодилось их. Нет никого здесь другого, Кто бы имел столь великое стадо коров крепколобых. Горе...» Я сам преневолен суда их водить на пожранье этим грабителям. Сына они притесняют в отцовом доме. Богов наказание не страшно им. Между собою все разделить уж богатство царя отдаленного мыслят. Часто мне замысел в милое сердце приходит, хотя он, правду сказать, и не вовсе похвален. Есть в доме наследник, Замысел в землю чужую со стадом моим, к иноземным людям уйти. Несказанное горе мне здесь, оставаясь царских прекрасных коров, на убой отдавать им. Давно бы эту покинул я землю, где столько неправды творится, стадо уведши с собой, к ному царю перешел бы в службу». Но верится все мне еще, что воротится в дом свой. Он, наш желанный, и всех их грабителей разом погубит, кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Видно, порода твоя непростая, мой честный коровник. Сердцем я вижу, ты верен и здравый имеешь рассудок». Радость зато объявляю тебе, и клянусь великой клятвой, зевесом отцом, гостелюбную вашей трапезой, также святым очагом Одиссеева, дома клянуся здесь, что еще ты отсюда уйти не успеешь, как сам он явится. Можешь тогда ты своими глазами увидеть, если захочешь». Какой же женихами расчет поведет он, кончил. Ему отвечал пастухов повелитель Филойтий, «Если ты правду сказал иноземец, Иди да исполнит слово твое, То и я ты увидишь, не на останусь». Тут и Евмей свинопас благородный богов Призывая стал их молить, Чтоб они возвратили домой Одиссея. Так говорили о многом они, от других в отдалении. Тою порой женихи, согласившись предать телемаха смерти, сходились. Но в это мгновение слева поднялся быстрый орел, и в когтяк у него трепетала голубка. Знаменем в страх приведенный сказал Амфином Благородный, «Замысел наш умертвить телемаха, друзья, по желанию нам не удастся исполнить. Подумаем лучше о пире». Так он сказал, подтвердили его предложение другие. Все они вместе пошли, и когда в Одиссеи вступили дом, положивши на гладкие кресла и стулья одежды, начали крупных баранов, откормленных коз и огромных жирных свиней убивать, и корову зарезали так же. Были и жарены прежде одни потроха, и в кратеры влито с водою вино, Свинопаст ручные кубки подал, Потом и в прекрасных корзинах Коровник Филойти хлебы разнес, А Меланфий вином благовонным Наполнил кубки, И подняли руки они к приготовленной пище. Но Одиссею С намерением хитрым в уме на пороге двери широкой велел телемах поместиться, подвинув к ней небольшую простую скамейку и низенький столик. Часть потрохов он принес, золотой благовонным наполнил кубок вином, и его подавая, сказал Одиссею, «Здесь ты сиди и вином утешайся с моими гостями, новых обид не страшаса, рукам женихов я не дам уж воли, мой дом не гостиница» где произвольно пирует всякая сволочь, а дом Одиссеев — царево жилище. Вы ж, женихи, воздержите язык свой от слов непристойных, так же и воли рукам не давайте, иль будет здесь ссора, — так он сказал. Женихи, закусившись с досадою губы, смелым его пораженные словом ему удивлялись. Но, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов воскликнул. «Как недосадно, друзья, телемахово слово! Не должно к сердцу его принимать нам. Пускай он грозится, давно бы, Если б тому не препятствовал вечный краньон, Его бы здесь успокоили. Стал он теперь говорун нестерпимый, кончил». Но слово его телемах без внимания оставил. В это время народ через город им жертву шел совершать. В многотенную рощу метателя верных стрел Аполлона был ход Густавласа Хахея направлен. Те же, изжарив и свертел, снявши хребтовое мясо, роздали части и начали пир многославный. Особо тут принесли Одиссею проворные слуги такую ж мясоподачу, какую имели и сами, то было так им приказано сыном его телемахом разумным. Тою порою Афина сама женихов возбуждала к дерзко обидным поступкам, дабы разгорелось сильнее мщение в гневной душе Одиссея лаэртова сына. Там находился один... От других беззаконной отличной дерзостью, родом из зама, его называли ктесипом Был он несметно богат и, гордясь богатством, замыслил спорить с другими о браке с женой Лаэртова сына. Так к женихам обратясь, сказал им Ктессип многобуйный, «Выслушать слово мое вас, товарищи, я приглашаю». Мясо, как следует, добрую часть со стола, получил уж этот старик. И весьма б непохвально, неправедно было, если б гостей маховых кто их участка, лишал здесь. Я же и свою для него приготовил подачу, чтоб мог он что-нибудь дать закупание рабыни, или должный подарок сделать кому из рабов в Одисеевом доме живущих. Тут он, схвативший коровью в корзине лежавшую ногу, Сильно ее в Одиссея швырнул. Одиссей, отклонивший голову в бок, избежал от удара, И страшной улыбкой стиснул он губы. Нога, ж ударила в стену. Грозно взглянув на Ктесипа, сказал телемах раздраженный, — Будь благодарен Зевесу, Ктесип, что удар не коснулся твой головы чужеземца. Он сам от него отклонился. Иначе острым копьем проворнее в тебя попал я. Стал бы не брак для тебя, погребенье отец твой готовить. Всем говорю вам, отныне себе непристойных поступков в доме моем позволять вы не смеете. Уж я не ребенок, все уж теперь понимаю, все знаю, что надо бы Правда, еще принужден я свидетелем быть терпеливым здесь истребление баранов и косы вина и богатых наших запасов. Я с целой толпой один не управлюсь. Новых обид мне, однако, я вам не советую делать. Если ж намеренье ваше меня умертвить, то, конечно, будет пристойней, чтоб в доме моем пораженной я встретил смерть там... Чем зрителем был беззаконных поступков и видел, как обижают моих в нем гостей, как рабынь принуждают злым угождать вожделением в священных обителях царских, так он сказал. Все кругом неподвижно хранили молчание, но Агелай, сын Дамастеров, так отвечал напоследок. «Правду сказал он, друзья». На разумное слово такое вы не должны отвечать оскорблением, не трогайте более старого странника. Также оставьте в покое и прочих слуг, обитающих в доме лаэртова славного сына, Яштилимаху маху и матери светлой его дружелюбно, добрый и верно самим им угодный совет предложу здесь». В сердце своем вы до ныне питали надежду, что боги вашим молитвам, внимая, домой возвратят Одиссея. Было до ныне и нам невозможно на медленность вашу сетовать. Так поступать вам советовал здравый рассудок. Мог после брака внезапно в свой дом Одиссей возвратиться. Ныне ж сомнения нет нам. Мы знаем, что он невозвратен». Матери, умной своей, ты теперь, Телемак Благородный, должен сказать, чтоб меш нами того, кто щедрей на подарки выбрала, будешь тогда ты свободно в отеческом доме жить, а она о другом уж хозяйстве заботиться станет. Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: Нет, Агилай, я зевесом отцом и судьбой Одиссея, чтобы с ним ни было, жив ли, погибли. Клянусь перед всеми вами, что матери в брак не мешаю вступить, что, напротив, сам убеждаю ее по желанию выбрать и много дам ей подарков, но из дома выслать ее по неволе я и помыслить не смею, то Зевсу не будет угодно. Так говорил Телемах. В женихах несказанный Афина смех пробудила, Их сердце смутив и рассудок расстроив. Дико они хохотали, и лицами вдруг изменившись, Ели сырое кровавое мясо, Глаза их слезами все затуманились, Сердце их тяжкой заныло тоскою. Феоклемен богоравный тогда поднялся и сказал им, «Вы...» Злополучные, горе вам, горе, невидимы стали головы вашего мглея невидимы ваши колена. Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты, стены я вижу в крови, с потолочных бежит перекладин кровь. Привиденьями в бездну Эреба, бегущими, полный сень, и двор, и на солнце небесное Вижу я всходит страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком. Так он сказал им Безумно они хохотать продолжали. Тут, говорит женихам Евремах, сын Полибиев, начал. Видно, что этот друзья чужеземец в уме помешался, на площадь должно его проводить нам, пусть выйдет на свежий воздух, когда уж ему так ужасно темно здесь, в палате. Феоклимен Богоравный сказал, обратясь к Евремаху: Нет, Евремах, в провожатых твоих не имею я нужды. Две есть ноги у меня, и глаза есть, и уши. Рассудок мой не расстроенный, память свою я еще не утратил, сам убегу я отсюда, я к вам, подходящую, быстро слышу беду: ни один от нее не уйдет, не избегнет силы ее, никотой из вас, светотадцев, губящих дом одиссеев, и в нем беззаконного многотворящих. Так он сказал, и, поспешно палату покинув, к Пирею прямо пошел, и Пиреем был с прежней ласкою принят. Тою порой, поглядевшись на смешкой один на другого, начали все телемаха дразнить женихи над гостями, дома его издеваясь, и так говорили иные. Друг телемах! надбор негодяи тебя посещают прежде вот этот нечистый пожаловал в дом твой бродяга хищник обеденных крох ни в какую работу негодный слабый гнилой старичишка земли бесполезное бремя гость же другой помешался и начал беспутно пророчить «Выслушай лучше наш добрый совет, Телемах многомудрый, дай нам твоих благородных гостей на корабль крутобок и бросить к сикелам отвесть и продать за хорошие деньги». Так говорили они. Телемах, их словам не внимавший, молча смотрел на отца, дожидаясь спокойно, что подал знак он, Когда начинать с беззаконною шайкой расправу? В горнице ближней на креслах богатых В то время сидела многоразумная старца и кария дочь Пенелопа. Было ей слышно все то, что в собрании гостей говорилось. Весел, беспечно, и, жив разговором и хохотом шумен был их обед, Для которого столько настряпали сами. Но никогда... И нигде и никто не готовил такого ужина людям, Какой приготовил с паладою грозный муж Для незваных гостей, беззаконных ругателей правды. Где начинает свой путь океан? В царстве Аида, обители умерших. Пуховая постель, ковер — вольный перевод Жуковского. Никаких перин, подушек и ковров в гомеровское время не было. В синях многозвучных, в мощенных синях. Слева поднялся быстрый орел. Птица, появившаяся слева от гадающего или летящая слева направо, считалась дурной приметой. В это время народ через город сглашатый им жертву шел совершать. Описываемые события происходят в день Новолуния, в праздник Аполлона. Горе невидимы стали головы ваши, Феоклемен как бы видит свершившуюся будущую судьбу женихов. Привидения души убитых, отлетающих в царство Аида Эреп.